Вернувшись в редакцию, я довожу до ума интервью со Шмидтом. Сегодняшние события, видимо, помешали ему приехать, но завтра это пиршество духа уж точно мне обеспечено. «Ум-кульсум» сует мне листок бумаги. «Сообщение тебе!» Я поднимаю голову и узнаю почерк Шмидта. «Спасибо, ум-кульсум». В ее глазах вспыхивает довольный огонек. Но она тут же перечеркивает важность своей миссии скромным и вместе с тем величественным взмахом руки. Сегодня она выродилась в платье с пестрым набивным рисунком. Это так называемые джунгли, где тигры, обезьяны и змеи соперничают в ловкости среди лиан, деревьев и гигантских кустов. Интересно. Где люди покупают такие наряды? Мой взгляд, направленный на этот кошмар, она расценивает как комплимент, улыбается мне и отходит крайне довольная, напевая и плавно покачивая бедрами, словно в танце. Нынче она кажется особенно влюбленной в саму себя. Шмидт прислал мне факс со списком вопросов, предназначенных для Бога, под общим названием «в случае если». Я пробегаю их глазами. Некоторые очень забавны. Другие вызывают жгучий интерес. Но при этом меня неотступно мучит мысль о том, что я до сих пор не нашел кристалл. Воспользовавшись паузой в работе, вызванной тем, что Пегар созвал журналистов на совещание, не пригласив меня, Я наведываюсь в кухоньку проверить, как себя ведут два моих отвара айяусаки. За утро жидкость сменила цвет с красного на угольно-черный, загустела и стала маслянистой. Я вторично подогреваю ее в двух кастрюльках, даю прокипеть несколько минут, потом выливаю в две чашки и прячу их, как и раньше, наверху шкафчика. Пребывание в кухне для меня — Истинная пытка. Желудок свербит, стонет, требует пищи, в которой я ему отказываю. Мало того, что мне нечего ему предложить. Я еще должен поститься, чтобы выпить волшебное зелье натощак. Пью воду из крана. Так кто же? Кого мне позвать? Может, ту любезную медсестру, которая ухаживала за мной в больнице? Как же ее звали? Мириам, что ли? Или другую, которая подсовывала мне контейнеры для мочи и кала и очень хотела, чтобы я ее порадовал? Нет, даже представить себе не могу. Как это я буду приглашать их распить со мной этот отвар? И еще того хуже, тайком подмешав им наркотик в вино. А кроме того, на выпивку нужны деньги? Тогда кого же? Измученный Этими бесплодными размышлениями, которые с утра терзают мою бедную голову, я решил сделать перерыв и размять ноги. Не успел я спуститься по лестнице в вестибюль, как меня окликнули. «Минутка найдется?» В полумраке различаю «Мохаммеда Бадави». «Момо!» Услышав это домашнее прозвище, он зарделся от удовольствия, но продолжает пугливо озираться. «Надо поговорить!» И он подходит ближе. Губы у него дрожат, глаза испуганно бегают по сторонам. В вестибюле наши голоса подхватывает и разносит эхо, поэтому он хватает меня за рукав и тащит наружу. «Пошли!» «Перетрем около помойки!» Он ведет меня на задний двор, который мы пересекаем почти бегом, и толкает в грязную деревянную дверцу загончика, где стоят три светло-зеленых пластиковых бака с гнилыми отбросами, испускающими острую вонь. Здесь он останавливается и смотрит на меня из подлобья лобья. «Видал, что творится? Пожары, сирены, паника?» «Конечно, видел. А знаешь, кто это сделал?» «Нет, пока никто не объявился». Я даже сообщаю ему последние новости, предоставленные нашей газете полицейскими. Камеры видеонаблюдения ничем не помогли, так как их предварительно вывели из строя. Силы правопорядка сбиты с толку. Момо кривится. «А зачем ты утаил от меня ноутбук Хосина?» И повторяет враждебно и настойчиво. «Когда меня загребли...» Следаки сказали, что ты нашел его в контейнере. Так почему же ты не отдал мне ноутбук? А ты как думаешь? Это вырвалось у меня машинально. По старой еще приютской привычке, когда мои товарищи с чем-то приставали ко мне, я всегда задавал такой вопрос. Он позволял определить, что они хотят услышать. Мой ответ или свой собственный Момо не стал исключением. Он охотно ответил сам. «Наверное, ты хотел стереть важную информацию, да?» «Уф! Я предпочитаю, чтобы он думал именно так, а не заподозил меня в желании присвоить компьютер». Он с облегчением улыбается. «Значит, моя уловка опять сработала». «Скажи, Момо, ты в колледж вернулся?» Он сразу мрачнеет. «Говори же!» «Я туда больше не хожу. Неужто все так плохо? Они от меня бегают, как от прокаженного. Но они просто не все еще понимают. Они придурки. Короче, больше я туда не ногой. Буду учиться заочно». Хорошая мысль. Но тут есть риск что ты останешься в изоляции, не будешь общаться с товарищами. — Общаться? Было бы с кем? На улице взвыла полицейская сирена. Момо вздрагивает, потом умоляюще спрашивает меня. — А ты бы согласился со мной общаться? — Конечно. Я ответил спонтанно из жалости к мальчишке. — Ну вот, теперь уж поздно думать об осторожности. Терлетти и его коллег, конечно, возмутит то, что я встречаюсь с братом террориста, да и сам я уже раскаиваюсь в своем благородном порыве. Момо надвигает капюшон на глаза, прячет руки в карманах куртки. «Завтра в полдень здесь же?» «Окей. А ты подыщи для нас местечко понадежней». «Ладно, постараюсь». Момо подкрадывается к дверце и, убедившись, что путь свободен, исчезает. Над ним вьется Хосин, мечется взад-вперед, бдительно озирается, прямо как настоящий телохранитель. Мне показалось, что с прошлого раза он увеличился в размерах. Еще с минуту я в раздумье стою возле мусорных баков, затем поднимаюсь в редакцию. На лестнице еще раз перебираю свои соображения и прихожу к выводу, что Момо тоже не тянет на роль Кристалла. Итак мои поиски застопорились, а отвары уже начали бродить и скоро будут готовы. «Нет, мне решительно нельзя поручать ничего важного. Я прирожденный неудачник». Войдя в редакцию, Я натыкаюсь в коридоре перед кабинетом Пегара, на девочку в клетчатом платьице. Она играет в йо-йо. «Здравствуй, Офелия!» Она вздрагивает. Ее удивило, а потом обрадовала что ее назвали по имени. «Здравствуй!»